Глава 32. Боль взрывается в черепе, охватывая всю голову. Я, хватаю ртом воздух и дрожа, приваливаюсь к стене. «Мне бы хотелось сделать как-нибудь по-другому, Дзюньбэй», — говорит Мато. «Но имплант лучше всего отзывается на твои мысли, когда тебе приходится бороться за свою жизнь». Я обдумал всевозможные варианты и считаю, что это самый простой способ. «Я не Дзюньбэй!» — выдавливаю я, отчаянно пытаясь отыскать что-нибудь, чем можно защититься. Рядом нет ничего подходящего. Но на другой стороне кухни, в подставке, стоят ножи. Я ударяю моту локтем в грудь и пытаюсь оттолкнуть его. Но он вновь поворачивает ручку, и боль, словно лезвие, вонзается мне в затылок. Я падаю на колени на пол. Перед глазами расплывается серебряное пятно, но через мгновение всё проходит. Я задерживаю дыхание и пытаюсь встать. Основание черепа будто горит. Нервные окончания пылают от боли. Мир кружится перед глазами. а тело сотрясается от кашля, но я всё равно стараюсь подняться на ноги. «Скоро ты поймёшь, что это не доставляет мне никакого удовольствия», не сводя с меня глаз, говорит Мато и подходит ближе. Я тяну к нему руки, но он снова поворачивает ручку, и на меня обрушивается стена боли. Щека встречается с плиткой, а из груди вырывается крик. Перед глазами всё мерцает, рассыпается на пиксели, окрашивается в чёрно-белые тона, и то расплывается, то вновь становится чётким. Я инстинктивно подтягиваю ногу к груди, и сворачиваюсь калачиком на полу. «Сосредоточься на своем прошлом, Дзюньбэй!» Принимаясь ходить вокруг меня, говорит Мато. «Может, алгоритм и причиняет боль, но он совершенно безопасен. Я даже проверил его на себе, чтобы убедиться, что ты не пострадаешь». Он снова поворачивает ручку, и от шеи по позвоночнику проносится обжигающая полоса. Стиснув зубы от боли, я сажусь на корточки, а затем бросаюсь ему под ноги. Как только я врезаюсь в Мато, он падает на кухонную тумбу. Ему удается ухватиться за край. и удержаться на ногах, но ручка вылетает из его рук и падает на плитку рядом со мной. Я падаю на пол, лихорадочно подхватываю её, а затем разламываю пополам. И тут же пульсация стихает, а туман боли рассеивается. «Впечатляет», — хватая ртом воздух, — говорит мото Он медленно выпрямляется и прижимается боком к кухонной тумбе. Он сказал, что Анна сломала ему ребро, когда вколол адреналин на границе энтропии. Пошатываясь, я поднимаюсь на ноги и бешено озираюсь по сторонам в поисках спасения, но Мато всё ещё стоит между мной и входной дверью. Если мне никак не сбежать, то стоит хотя бы раздобыть оружие. Я снова смотрю на подставку с ножами и вспоминаю, чему учил меня Леобен. «Будь более агрессивной», — твердил он, это подстёгивает меня броситься через всю комнату к ножам. За спиной звучат шаги Мато. Я заставляю себя ускориться, взывая к каждой усиленной на нитами клеточке мышц. С разбега врезаюсь в кухонную тумбу, и гранитная столешница со всей силой впечатывается мне в живот, от чего на мгновение перехватывает дыхание. Но, несмотря на это, мне хватает времени, чтобы схватить нож, развернуться и бросить его в мото. Пролетев половину кухни, он втыкается ему в плечо. Лезвие вошло не полностью, но хватает и этого, потому что мото вскрикивает, отшатывается и хватается за рану. Он шокированно смотрит на нож, а затем выдергивает его из плеча и сжимает в кулаке. По его руке струится кровь. «Думаю, мне всё же придётся причинить себе боль старым, проверенным способом», — говорит он. От его слов кровь застывает в венах. Он бросается на меня через кухню со сверкающим в лучах солнца ножом, и мне едва удаётся уклониться от удара. Мото всё ещё загораживает мне путь до входной двери, поэтому я отталкиваюсь от кухонной тумбы и бегу по коридору в поисках другого выхода. Мимо столовой, мимо спальни, где за лепнину на стене цепляется генно генноизменённый плющ, Я оглядываюсь и вижу мото, который преследует меня со зловещим спокойствием на лице и с ножом в руке. Его маска стала матовой. Меня пробирает озноб. Хватаясь за стену, чтобы удержать равновесие, я вбегаю в комнату в конце коридора. Здесь стоит тяжелый металлический стул с ножками, напоминающий шипы, небольшой деревянный стол и кушетка, прикрытая льняным чехлом, на котором лежит одеяло. Но из нее нет другого выхода. Единственное окно. из которого видно пустыню, закрытой решёткой. Я в ловушке. Чёрт! Выдыхаю я и разворачиваюсь. Но уже слишком поздно. Стеклянная дверь с шипением закрывается за мной. Остальные засовы защёлкиваются. Мото с улыбкой смотрит на меня сквозь стекло. «И почему я не подумал об этом раньше?» Доносится до меня его приглушённый голос. «Нужно было сразу запереть тебя здесь. Но не переживай, Дюньбэй. Я найду способ тебя вернуть». Я затравленно озираюсь по сторонам в поисках оружия и замечаю чёрное пятно за окном. С юга приближается Комакс, это должно быть остальные. Я поворачиваюсь к Мато, но он уже шагает по коридору и сворачивает на кухню. Включив воду, он смывает кровь с рук, хватает куртку со стойки и осторожно натягивает её на раненое плечо, а затем выдвигает один из ящиков и, достав из него пистолет, прячет его за поясом на пояснице. Закрыв ящик, мото пересекает гостиную и подходит к двери, где ожидает прилёта Комакса. Он собирается напасть на них. Квадрокоптер, раскачиваясь, снижается у самого дома. Я отчаянно пытаюсь связаться с Коулом, но постоянно всплывает сообщение, что он вне сети. Должно быть, его глаза снова потемнели и запустились алгоритмы тайных агентов. Чёрт, они не знают, что попадут в ловушку и что мото может их убить. Он может даже пытать их, если решить, что это поможет мне разрушить стену в голове. Хотя эти двое тоже лгали мне, и, судя по всему, тоже хотели причинить мне боль, а не все еще моя семья. Я не позволю им попасть в эту ловушку. «Нет!» — стуча по двери, кричу я. Комакс приземляется на грунтовую дорогу, вздымая винтами облако пыли. Увидев, что трап опускается, я отчаянно стучу руками по окну. Из квадрокоптера выходит Коул, щурясь от солнца, а за ним следует Анна. но Лябена нигде не видно. Наверное, они полетели за нами и как-то отыскали дом. Может, Коул отследил сигнал с джипа. У Анны за плечом висит винтовка, которую она придерживает второй рукой. Выйдя из Комакса, она поворачивается полубоком к Мато, который вышел из дома и всматривается в пустыню. «Нет!» — кричу я и стучу в стекло, но Коул даже не смотрит в мою сторону. Анна подходит к Мато. Ее губы приоткрываются, но я даже не слышу, что она говорит. Мато что-то отвечает ей, и она расслабляется. Почему она не понимает, что он опасен? У него же ранена рука, а за поясом пистолет. Мото жестом приглашает Анну и Коула войти, и они вдвоём идут к дому. Я отворачиваюсь от окна, и в голове начинают метаться панические мысли. Нужно выбраться из этой комнаты. Я осматриваю потолок, вентиляционное отверстие над плинтусом и сенсорный замок у двери, который явно не получится быстро взломать. Но ещё есть стеклянная дверь, ведущая в гостиную, и, кажется, её я могу разбить. Повернувшись, я хватаю стул с металлическими ножками в виде шипов и замахиваюсь им. Он отскакивает от стекла, и по дому эхом разносится звук удара. От чего мотов вздрагивает От удара боль простреливает раненую руку, но я не замечаю этого, потому что на стекле появляется маленький скол. Я снова хватаю стул и, стиснув зубы, снова швыряю его в дверь. По стеклу расползается трещина. Со сдавленным криком я еще раз швыряю стул, и дверь разлетается вдребезги Свобода. Я прорываюсь сквозь проём, чувствуя, как ломит начинающее заживать запястье. Перед глазами пляшут белые пятна, а ноги подкашиваются. Но мне удаётся оттолкнуться от стены и добежать до кухни. «Коул!» — кричу я. Входная дверь открыта. Они втроём стоят в гостиной. Мато оборачивается и с невозмутимым видом смотрит на меня. Коул впивается в меня взглядом, но, судя по его лицу, он не понимает, что происходит. Он даже не догадывается, что Мато мучил меня. Анна всё оценивает быстрее. Ситуацию — угрозу. Она тянется к винтовке. Я бросаюсь к ним, открывая рот, чтобы закричать о том, что у него пистолет. И время словно застывает. Мато резко вытягивает руку и хватает меня за волосы. Глаза Коула вспыхивают чёрным. Мато дёргает меня на себя и прикрывается мной словно щитом. Я спотыкаюсь, но всё же пытаюсь ударить локтем ему в лицо. Я слишком поздно понимаю, что Мато уже схватил пистолет. Анна скинула с плеча винтовку, но ещё не успела прицелиться. то это удаётся на миллисекунду быстрее. Он заносит пистолет по идеальной дуге с такой нечеловеческой скоростью, что движение почти незаметно. Я пытаюсь вырваться из его хватки или дотянуться до его руки, чтобы помешать ему, но не успеваю. Выстрел эхом разносится по дому, и пуля врезается в грудь Анны.